Значит, зря я тогда из ПТУ в техникум пошел. Надо было на Валеркина предложение соглашаться и рискнуть. Профессиональным музыкантом мог и без образования стать. Ездил бы сейчас по загранкам, а не ходил бы каждый день на завод, как проклятый. Вкратце рассказал двойнику о себе. Поняли они оба, что две биографии разбежались именно тем летом, когда менеджер-авантюрист Валерка уговаривал плюнуть на все и ехать в Москву на конкурс. Прохор-1 не рискнул, выбрал учебу, профессию, а Прохора-2 повлекла романтика творческих взлетов. Однако теперь он удивительным образом завидовал первому. У тебя все лучше, я не шучу. Мало ли что с работаешь, ты же мастер. У тебя же руки золотые, а мышуйский комплектовочный завод – это же гордость российской экономики. всю страну обеспечивает пробками, крышками, ручками и задвижками. — Вы еще на экспорт не работаете? — Нет, пока, — тихо проговорил Прохор, сраженный такой неожиданной реакцией двойника. — А я всю жизнь мечтаю что-нибудь своими руками сделать, а получается только одно — по струнам шлепать. Для мужика в 35 лет на гитаре лобать — это не профессия, тем более если ты не Джимми Хендрикс. И тут с кухни позвала Акулина. — Прошек, ты там не заснул? Все в порядке? — Прохор предложил двойнику. — Давай отсюда вместе попробуем выйти. Ты свой чайник погасишь, а я узнаю, чего жена хочет. Заодно посмотрю, удастся ли вернуться. Двойник первым пересек плоскость дверного проема из кладовки в прихожую. И было это как в кино, монтажный стык. Был человек, нет человека. — Чего так долго возишься? — пожурила Акулина. — Быстро, хорошо не бывает, — слукавил Прохор. — Закругляйся давай. Скоро зову к столу. Тяпнем по маленькой, не откажешься? — Ох, не откажусь, — улыбнулся Прохор. — А пивка? «Да уж как обычно!» — добродушно откликнулся окулетом. И Прохор в прекрасном расположении духа двинулся обратно. Только перед дверью его Настенька остановила. «Папа, а с кем ты там разговаривал?» «Да это я сам с собой, Настюш», — сказал Прохор, — истинную правду. А потом приврал для убедительности. Прикидывал, куда полку вешать. Настенька ответом удовлетворилась и убежала в комнату. А вот дверь в кладовку... открывалась с необычайным трудом, словно кто-то держал ее изнутри. С ума он, что ли, сошел, подумал Прохор, двойничок мой несчастный. Творческая личность, ядреный вож Но творческая личность дверь держать и не думала. Прохор-2 прилаживал дрель к стене и намеревался продолжить сверление. Эй, ты что, удивился Прохор-1. Давай лучше поговорим еще. Давай, но ты мне помоги для начала. Бункер наш, переходный, сжимается. Вот я и подумал, может, навалимся в два сверла. Расширим зазор между мирами. Прохор отнесся к этой идее с сомнением, однако дрель в руки взял. Тут же, впрочем, и понял, что это глупость. В одну точку оба сверла не воткнешь. Так что сверлить начали все равно в двух разных местах. И уже через секунду маляжи инструментов, проводов деревяшек, велосипедных запчастей и прочего барахла сделались более четкими, грозя вернуться в первозданное состояние. А вот и струны опять появились на моей старой гитаре. Не совсем понятно пробормотал Прохор Второй. Ошалело, глядя на сортирный бачок без крышки, но с исправным регулятором. Оба поняли одновременно, что времени для общения осталось не густо. Сверли не сверли, а скоро расставаться. Черт, сколько еще вопросов повисло в воздухе. И о чем они тут болтали, придурки? Ведь так хотелось узнать, кто там у власти, есть ли прямые рейсы из Мышуйска в Москву, какие фильмы у них самые популярные. кто из наших космонавтов сейчас на орбите, почем у них водка и пиво, и как там Динамо. Они перебирали в голове все эти вопросы и, словно читая мысли друг друга, отбрасывали один за другим как несущественные. Наконец, творческий подход к проблеме победил, и Прохор-музыкант сформулировал главное. Слушай, мы должны обменяться чем-нибудь на память, тогда пересечение миров сделается необратимым, и мы обязательно встретимся где-нибудь еще раз. давай Обрадовался Прохор-слесарь. о чем? Ты шильдики до сих пор собираешь?» «Ну, конечно!» Это была его страсть с детства. Откручивать, отрывать, срезать шильдики. Маленькие таблички с приборов в лабораториях, со станков на заводах, со стен вагонов в электричках, даже инвентарные номера с казенной мебели тоже проходили по разряду шильдиков, если красиво сделаны были. Гордостью коллекции Бертолаев считал шильдик, сорванный с японского крышка штамповочного станка, приобретенного мышуйским заводом еще лет 30 назад за какие-то сумасшедшие доллары, но так и не запущенного в дело. Документация вся оказалась на японском, переводчика долго не могли найти, а когда нашли, года два назад, выяснилось, что это вообще не станок, а секция пульта управления гробоукладчиком для крематория, причем морально устаревшая. еще на момент покупки. Имелись у Прохора забавные экземпляры и среди новых шильдиков, только за ними надо было идти в комнату, ну он и рванулся. «Погоди», — остановил его второй Прохор, — «у меня с собой в кармане как раз один пролюбопытный образец, смотри». «Это когда мы на гастролях были в Японии, я специально попросил сделать для наших колонок и усилков». На шильдике значилось Аппаратура группы отдел пропаганды Мышуйск, Россия. И ниже то же самое по-японски. Класс, сказал Прохор, вот это действительно сувенир. Подожди меня. вылетел в коридор, метнулся в свою комнату, быстро нашел обувную коробку с коллекцией последнего года, выбирал недолго, схватил, быть может, и не самое интересное, шильдик от старинного рояля из Мышуйской филармонии, где Прохора как-то попросили проводку поменять. И пули обратно, мимо совершенно опешившей акулины и вытаращивших глаза детишек. Дверь в кладовку дернул изо всех сил, а она открылась подозрительно легко. И все предметы внутри выглядели уже как обычно. Зря, выходит, спешил. Не было там больше никого. Полка осталась неповешенной, так что жене пришлось рассказать все как на духу. Ну и ребята послушали про чудеса с удовольствием и раскрыв рты от удивления. Трудно сказать, кто из них поверил Прохору, а кто не очень. Во всяком случае, Линушка, дорогая, не могла его обвинить в галлюцинациях с перепою. Там-то в кладовке Прохор совсем трезвым был. Это уж потом с горя напился, особенно после того, как Шиддик повнимательнее рассмотрел. Сметливый Гаврик сразу же решил достать для сравнения жемчужину папиной коллекции, ту саму японскую диковинку. Ну и оказалось, конечно, что иероглифы на обоих совпадают точек в точь Надул он меня, горько произнес Прохор, смахивая пьяную слезу. Ни в какую Японию на гастроли ансамбль не ездил. Я теперь понял. Он этот шильдик в нашем металлоремонте на Краснолошадской улице заказал. Ну а семейство Прохора решило про себя, что батя дурака валяет. разыграл их Придумал невероятную историю в оправдании своего безделия, а единственное доказательство сам и притащил накануне с Краснолошадской. Впрочем, ему зачем? Он ведь сам себе металлоремонт. Только младшенький Маврик считал иначе. Ему новый шильдик уж очень понравился, такой гладкий, такой легкий, такой красивый. Вечером, следующего дня, сын подошел к Прохору и сказал «Смотри, папуль, он в темноте светится». Прохор глянул и правда. Слабое такое розоватое сияние. Бережно взял ладонь и вдруг понял, что это необычно. Шильдик не весил ничего, ни грамма. Прохор потом специально на аналитические весы клал. Масса-то была у этого феномена, а веса не было. Не давил он ни на какую поверхность, парил в воздухе. Вот такой сувенир. Но все равно грустно. Словно вдруг одиноким себя почувствовал в целом свете. Он и мечтал о новой встрече с двойником и боялся, а дня через три понял – их перепутали, как детей в роддоме, и каждый попал не в свой мир. В общем, после того случая Прохор Бертолаев по воскресеньям выпивает баночку импортного пива и перед обедом принимается стену в кладовке дрелью сверлить. Двойник больше ни разу не появлялся, но Прохор не сдается. Тут же теория вероятностей по обыкновению объясняет он. Вот если бы я мог двойнику по телефону позвонить и точно договориться, а так можно лишь на интуицию надеяться. И еще он точно помнит, что пиво в тот раз было Хайнекен, а теперь то Гессер попадается, то Хольстон, ну не заводит больше в Мышуйск Хайнекен, и Прохор свят убежден, что в этом-то все и дело.